Тут следует заметить, что многие татуированные дикари, плавающие на нантакетских судах, кончают тем, что обращаются и попадают в лоно какой-либо из церкви. «Как? Первая конгрегационалистская церковь?» — воскликнул Вилдет. «Это те, которые собираются в доме у диакона Дефтерономии Колмина?» И он вытащил из кармана очки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 поддержал его Фалик, и крещение он получил ненастоящее, иначе она бы смыло у него с лица хоть немного этой дьявольской синевой. — Нет, ты скажи, молодой человек, — сказал Вилдат, неужели этот филистимлянин регулярно посещает собрание дьякона Дефтеронамии? Что-то я его там ни разу не видал, а я хожу мимо каждой воскресенье. «Мне ничего не известно о дьяконе Дефтерономии и его собраниях», — сказал я. «Знаю только, что Квикик рожден в лоне первой конгрегационалистской церкви. Да он сам дьякон, вот этот самый Квикик». «Молодой человек», — строго проговорил Вилдат. — «напрасно ты шутишь этим». «Объясни свои слова, ты юный».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 «Дефтерномия? Да чего там! Сам отец Мепл никогда не сможет тебя переплюнуть, а уж он-то чего-нибудь достает!» «Полезайте, полезайте сюда и к чертям все бумаги! Эй, скажи этому Квебеку! Или как там его ты зовешь? Скажи Квебеку, чтобы он шал сюда!» «Ого! Кляну с большим якорем, ну и гарпун же у него!» «Неплохая вещь, как я погляжу!»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 Подобное ниже следующему. — Капитан! Видела капля деготь там на вода? Видела? Пускай эту китоглаз. ну-ка! Прицелившись хорошенько, он метнул гарпун. И тот, просвистев возле самой шляпы старого Вилдода, перелетел над палубой корабля и разбил на бесчисленное множество осколков маленькое блестящее пятнышко. Вот, спокойно заключил Квитик, выбирая линь. Пускай этого кита глаз твоя, Кит уже мертвый. А ну быстро, Вилдат, сказал Фалик своему компаньону, который, перепуганный непосредственной близостью пролетевшего гарпуна, удалился к порогу капитанской каюты. Быстрее говорю, Вилдат, доставай корабельные книги этого Любика. То есть квебека мы должны заполучить на один из наших квельбатов. Слушай, квебек, мы тебе даем 90-ю долю, а столько еще не получал в Нантакти ни один гарпонщик. Мы спустились в каюту, и квике, к великой моей радости, был вскоре занесен в списки той же самой команды, в какую уже числился я. Когда все формальности были завершены,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 Ежели ты все еще придерживаешься своих языческих обычаев, а я очень опасаюсь, что это так, то заклинаю тебя, не оставайся вечно рабом вила. От ринии доловила и мерзкого змея беги грядущего гнева, гляди его, оба, говорю тебе, о, во имя милосердного Бога, прав прочь от огненной бездны. В речи старого Вилдода еще сохранились отзвуки моряцкой жизни, причудливо перемешанные с библейскими и местными выражениями. — Ступай, ступай, Вилдод, нечего тебе портить нашего гарпунщика, — вмешался Фалик. — Набожные гарпунщики никуда не годятся. У них от этого пропадает вся хватка. А что проку в гарпунщике, если у него нет хватки? Помнишь, какой был гарпунчик молодой Натсвейн? На всем Нантаките и Вайнярде не было храбрее. Но он стал посещать моление, и дело кончилось худо. Он до того боялся за свою ничтожную душу, что начал обходить и сторониться китов из-за опасения, как бы они не задели хвостом его вельбот и не пришлось бы ему отправиться к черту в пекло.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 Здесь он остановился и стал спокойно наблюдать за работой парусных мастеров, которые на шкафуте чинили грот Марсель. Время от времени он нагибался и подбирал обрезок парусины или просмаленной бечевки, чтобы они, не дай бог, не пропали зря.